заметки об Островском. Единство, доподлинность художественного мира, властвовавшего живым и целостным в Островского, подчеркнуто в его пьесах одним обстоятельством. Герои кочуют под своими именами из одной комедии в другую. Глумов в «Мудреце и бешеных деньгах» Счастливцев Робинзон в лесе и беспреданнице, досужив в доходном месте и талантах, и поклонниках, манефа упоминается как реальное лицо в последней жертве. Мир един, и в кругу героя новой пьесы Островского легко может оказаться прежний знакомец зрителей. Иногда общим именем или отчеством подчеркнута сходная функция персонажа – Ираклий Стратонович Дулебов таланты. Нил Стратонович Дудукин без вины. Оба богатые поклонники, один социальный тип. Тоже Нина Васильевна Смельская, Нина Павловна Каринкина, актрисы богемного толка. Кто родители Липочки? Самсон Силыч, его родословная, голицами торговал. Значит, из мальчиков при гостином дворе точнее из крестьянских мальчишек в недавнем прошлом, а Аграфена Кондратьевна – понёвщицу у Преображенского, крестьянка, то бишь подмосковного села. Вот откуда ее тяготение к добропорядочности и желание, чтоб жених был старообрядцем и тому подобное. Вспоминается мещанин во дворянстве, но здесь до дворянства далеко. Партия «Липочки» пока подхалюзин, О самодурах, надо бы сказать, распространеннее. Тут и тяжелые дни, и грех до да беду, надо цитировать. Курицын учил жену, что его нога хочет. Не отсюда ли поговорка? Сравните удаля. Надо подробнее сказать о жизни того слоя, что он открыл купечество московского и мещанства, его отрицательные черты и его привлекательность. Размах неофициальной натуры против чиновничества, песни, народный язык – все это было у Шанина. У купцов, кто стыдится своего крестьянского прошлого своего рода, тот дурной человек. Это высказывает Любим Торцов в книге первого акта «Бедность не порог, обличая брата». Черемухов в санях и уездный город в бедности – не ржев ли? Вал, мост через реку, надо проверить реалии. Или Переславля-Залесский, там и валы, и мост через реку трубишь. Наивность героев саней и бедности? Нет, обаяние простых душ, простодушие, чистые сердца, хитрости на ладони. Можно высокомерно взглянуть, можно и с теплым сердечным чувством, потому что все неподдельно. Мерри. Зовет Мереч Марью Андреевну. В «Беспреданнице» много цитат из бедной невесты. «Я любви искала». Анна Ивановна, тетушка, зараженная модой в санях, и африкан коршинов выражение отрицательных качеств, не без психологизма. Купечество, уже сложившееся торговое сословие. Савва грудцен 17 века. Дома в Иваново-Вознесенске по 200 лет, несколько поколений. Но другая сторона – крестьяне, выступившие из крепости, значит, наиболее деятельный и яркий народ. Остались еще корявые деревенские традиции, и приобретен новый обиход сословия, речения, слог. Купцы – тертые люди, постоянное общение с разным людом в лавке и оттого очень развитой в развязке язык. Островский сам к этому сословию не принадлежал, наблюдал его со стороны – Но русский купец, буржуазия, был на подъеме, становился фабрикантом, переживал розовую пору своего становления и давал множество талантливых, ярких, самобытных людей. Вернее, русский купец имел две стихии. Накопив начальный капитал, кутить, самодурничать, проматывать и поощрять искусство, науки, музеи, художественный театр, как Третьяковы, Морозовы, Мамонтов, Алексеевы. Кстати, прибытков в последние жертвы Такой вот полированный купец, слушающий пати и дрожащий красотой Тугиной. Русаков, торцов несут в себе крестьянские добродетели, крестьянский лад и уклад, а их жены и дочери поют русские песни, сыпят русскими присказками. Жена Большого из Преображенского паневница, той бишь крестьянка.